О, говори хоть ты со мной, подруга семиструнная, Душа полна такой тоской, а ночь такая лунная он там звезда одна горит, так ярко и мучительно, лучами сердце шевелит, дразня его язвительно. Чего от сердца нужно ей? Ведь знает без того она, что к ней тоскою долгих дней вся жизнь моя прикована. И сердце ведает мое отравою облитое, Что я впивал в себя ее дыханье ядовитое. Я от зари и до зари тоскую мучу сетую, Да пой же мне, да говори ты песню недопетую. Договори, да сестры твоей, все недомолвки странные, Смотри, звезда. Горит ярчей, о пой, моя желанная, И до зари готов с тобой Вести беседу эту я. Да говори лишь мне, да пой ты Песню недопетую. 1857 год Цыганская венгерка Две гитары за звене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 Квинты резко дребезжат, Сыплют дробью звуки, Звуки ною и визжат, Словно стоны муки. Что за горе? Плюнь да пей, Ты зовей его, зовей, Веревочкой горе, Топи тоску в море. Вот проходка по боскам с удалью небрежной, А за нею звон гам буйный и мятежный. Перебор и квинта вновь ноет, завывает, Приливает к сердцу кровь, голова пылает. Чебиряк, чебиряк, чебиряшечка, С голубыми ты глазами, моя душечка. Замолчи, не занывай, лопни квинта злая, Ты про них не поминай, без тебя их знаю, В них хоть раз бы поглядеть прямо, ясно, смело, А потом и умереть, плевое уж дело, Как и вправду, не любить это не годится, Но что сил хватает жить, надо подивить соберись и умирать не прид проститься станут люди Толковать это не годится. от чего б не годилось, говоря примерно, Значит, просто все хоть брось, Отчина уж скверна. Долишь, доля ты моя, ты лихая доля, Уж тебя сломил бы я, ка -бы только воля, Уж была б моя, крепко бы любила, Да лютая та змея доля жизнь сгубила. По рукам и по ногам, спутала, связала, По бессонным ночам сердце иссосала. Как болит, то ли болит, болит, сердце ноет, Вот что Квинта говорит, что босок так воет шумно скачут сверху вниз звуки в рассыную зазвенели заплелись в пляску круговую словно табор целый здесь с визгом свистом криком заходил с восторгом весь в упоении диком звуки шепотом журчат с речи Обнаженные дрожат груди, руки, плечи, звуки все напоены негою лапзаний, звуки воплями полны страстных содроганий. Басана, басана, басана, басана-то, басана, басана, ты другому отдана, без возврата, без возврата задела ты моя разве любит он как я не тушь это дудки доля злая ты моя глупы эти шутки Нам с тобой моя душа жизнью жить ною, жизнь вдвоём так хороша, порознь горе злое. Эх, ты жизнь, моя жизнь К сердцу сердцем прижмись, На тебя греха не будет, а меня пусть люди судят, меня бог простит. Что же ноешь ты моё рво сердечко? Я увидел у неё. На руке колечко басан басан баа басана, басоната басаната ты другому отдана без возврата безвозврата эх ма ты заей веревочкой горе загуляй до да запей топи тоску в море вновь унылый перебор Звуки плачут снова, для чего не мой укор? Вымолви хоть слово, я у ног твоих, смотри, смертною тоскою. Говори же, говори, жальца надо мною.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 Вновь стремятся звуки, в безобразнейший хаос, вопля и стенанья, все мучительно слилось. Это миг прощанья. Уходи же, уходи, светлые виденье, у меня огонь в груди и в крови волненье. Милый друг, прости, прощай, прощай, будь здорова. Занывай же, занывай, злая квинта снова, Как от муки завизжи, как дитя от боли, Всею скорбью древизжи распроклятой доли. Пусть больнее и больней занывают звуки, Чтобы сердце поскорей лопнуло от муки. 1857 год.